Издательство Бомбора. Океан книг. Фрагменты из трактатов. Зенон Китийский. Правило Эпиктет. Фрагменты из трактатов. Часть первая. Биография и труды. диоген Лаэртий. Книга 7. Зенон родился в Китии, городке на Кипре. Отцом его был Мносей или Демей. В жизнеописаниях Тимофея Афинского упоминается, что шея у Зенона была кривая. Аполлоний Тирский описывает его как смуглого, худощавого человека высокого роста, и, по словам Хрисипа, за такую внешность Зенон получил прозвище «египетская хворостинка». Также Аполлоний писал, что он был щуплым и маломочным по этой причине, как отмечал в застольных записках персий философ, как правило, отклонял приглашение на обед. По словам современников, Зенон любил зеленый инжир и солнечные ванны. Первым учителем будущего философа можно назвать видного философа киника Кратита. Тимократ, последователь Эпикура, позднее отошедший от учения наставника, в своей Дионе упоминает, что Зенон посвятил 10 лет обучению у Стильпона и столько же времени слушал Ксенократа, а также занимался у Полимона. В первой книге Гекатона Радосского, последователя Панетия, видного представителя Средней Стои, и Аполлония Тирского о Зеноне, говорится, что когда тот обратился к Оракулу с вопросом, как ему стоит жить, ответ был «бери пример с умерших». Смысл послания Зенон разгадал и начал изучать труды древних. Его знакомство с Кратетом произошло при следующих обстоятельствах. По пути в Пирей его корабль, вёзший пурпур из Финикии, разбился. Добравшись до Афин, тридцатилетний Зенон забрел в книжную лавку и наткнулся на воспоминания Ксенофонта. Зачитавшись, он поинтересовался у лавочника, как найти людей подобных автору. В этот момент Мимо шел Кратит. Владелец лавки кивнул в его сторону и посоветовал отправиться следом. Так Зенон начал слушать Кратита. Философия влекла его, однако киническое учение изрядно смущало Зенона. Видя это, Кратит как-то велел ему пройти через керамик, площадь у Акрополя, а также поле для погребений за Афинами с горшком похлебки. Заметив, что Зенон в стыдливой неловкости старается пробраться со своей ношей незаметно, Кратит ударил посохом по горшку. Содержимое залило ноги смущенного ученика, и тот кинулся прочь. Кратит обратился к нему. «Куда же ты, финикийчик? Ничего страшного ведь не произошло!» Во время обучения у Кратита Зенон написал государство. Тогда об этом его труде говорили, что написан он на собачьем хвосте. Гуляя по расписному портику Стои, Зенон делился своими размышлениями. Желая приобщиться к его мудрости, люди старались встретить философа на этих прогулках в портике. Отсюда и родилось прозвище Стоики. До этого последователи его учения называли «зеноновцами». До этого стоиками величали поэтов, устраивавших встречи в расписном портике. В Афинах Зенон добился такого признания, что получил из рук жителей ключи от города, венок из золота, а также в честь него отлили медную статую. Таким же образом выразили свое уважение к философу граждане Кития, почитавшие его статую главной достопримечательностью города. Земляки Зенона, поселившиеся в Сидоне, также гордились своим соотечественникам. Даже царь Македонии Антигон выказывал уважение философу. Посещая Афины, он отправлялся послушать мудреца и просил поехать с ним. Не поддавшийся на уговоры Зенон отправил к царю Персии, сына диметрия из кития. Персей был близким последователем Зенона, достигшим зрелости во времена 130-й Олимпиады, когда его наставник уже достиг преклонных лет. Сочинение о Зеноне Аполлоний Тирский ссылается на письмо Антигона. Царь Антигон выражает уважение философу Зенону. «Полагаю, славой и успехами я превосхожу тебя». Однако, уступая в уме и воспитании, и то полноценное счастье, коим ты обладаешь, недоступно мне. По этой причине я решил призвать тебя к себе в надежде, что не получу отказа. Если ты согласишься, то станешь вразумлять не только меня, но и весь народ мой, наставляющий македонского правителя и указывающий ему достойные пути, и всех граждан страны его направят к добродетели, поскольку подданные всегда равняются на царя». Философ написал следующий ответ. «Царю Антигону Зенон выражает почтение. «Твое стремление к знанию бесценно для меня, ибо ты ступаешь по путям истины и добродетели, а не стремишься к низменному и пагубному для нравов». Ищущие мудрости в философии, отказывающиеся от заманчивых наслаждений, разъедающих души молодых людей, полны не только врожденной, но и осознанной тяги к благородству. Тренируя данное от величия души, укрепляя его беспристрастным поучением, можно достигнуть истинной добродетели. Но те 80 лет, что я живу на свете, забрали силу и крепость тела моего. Посему пребывать при тебе не имею возможности, однако отправляю к тебе нескольких близких мне товарищей. Нравственной силой они не уступают мне. Телесные же значительно превосходят. Обратись к ним, и попадешь в число достигающих абсолютного счастья». Кроме Персея Зенон отправил и Филонида Фиванца. Этих двоих Эпикур в письме к брату Аристобулу упоминает как приближённых Антигона. Зенон всю жизнь гордился тем, что он уроженец Кития. Пишет Антигон Користский, ученый, грамматик III века до нашей эры, создатель жизнеописаний философов. Доказательством того служит история, когда он, пожертвовав средства на ремонт бани, увидел, что на столбе указано «Зенон-философ» и попросил вписать рядом «Искития». Крышка Ликифа, которую Зенон носил с собой, имела внутри отверстие, где всегда лежали деньги, чтобы наставник Кратит ни в чем не нуждался. Утверждали даже, что прибывший в эладу Зенон – предоставлял суды владельцам кораблей, поскольку привез с собой не менее тысячи талантов. Трапезы его состояли из хлеба, меда и ароматного вина, которое требовалось совсем немного. К мальчикам Зенон наведывался изредка, женщин посетил от силы пару раз и только для того, чтобы не прослыть жена ненавистникам. Философ делил кровь с Персеем. Однажды тот привел к наставнику флиэтистку, которая тут же была отправлена к самому Персею. Зенон уклонялся от многолюдных собраний, присаживаясь на скамью, занимал место с краю. Тогда хотя бы с одной стороны он был свободен от чего бы то ни было соседства. Отправляясь прогуляться, Зенон брал с собой не больше двух-трёх спутников. Клиан в своём труде Одингах Пишет, что иногда философ брал сокружавших медики, чтобы они оставили его в покое хотя бы из жадности. Зенон старался все постичь и без труда рассуждал обо всем. Не случайно Тимон Флиунский, поэт-современник Зенона, в силах описывает его так. «Встретил я финикенку дряхлую в темной гордыне. Мало ей было всего». Только корзина ее нынче с дырою. Так ведь старуха и раньше умом уступала трещотке. Зенону нравилось проводить время в беседах с Филоном, логиком, представителем Мегарской школы, заметно повлиявшим на развитие стоической логики, а также диалектиком, его старшим соучеником, которым тот восхищался, как и их учителем диодором. Тимон подтверждает, что в окружении Зенона хватало босиков, большую толпу собрал мужиков, ужасно ободранных и неприглядных, самые бедные и недалекие между сограждан. По словам Гиппобота, историка III-II -II веков до нашей эры, Зенон прилежно изучал диалектику у Деодора, добившись на этой стезе немалых успехов. Утверждает, что Полимон, которому затем из скромности он отправился учиться, сказал Зенону «Вижу, ты пробрался с черного хода, чтобы похитить наше учение и нарядить его на финикийский лад». Бытует мнение, что именно он определил надлежащее, а затем написал о нем книгу. Поэтические строги Гесиода он переделал следующим образом. Того лишь можно величать все совершенным, кто добродетельным словам покорен, хотя неплох и тот, кто сам раздумывать не против. Таким образом он отдал послушанию пальму первенства, поставив разумность лишь на второе место. В жизни, как он считает, тот, кто умеет выслушать совет и применить его в деле, лучше того, кто привык доходить до всего исключительно своим умом. Такому по силам только понимать, а первому же еще дано верно поступать. Однажды Зенону задали вопрос, от чего он так строг, а выпив смягчается. Ответ звучал так. «Волчьи бобы на вкус тоже горькие, а если размочить, обретают сладость». Вторая книга полезных изречений Геккатона – подтверждает, что во время дружеских застолий Зенон отчасти терял свою суровость. Философ утверждал, что нетвердость в ногах лучше, чем в словах. Добро рождается из малости, однако само оно не малость. Зенон отличался стойкостью и непритязательностью. Пищу употреблял сырую, одежду носил легкую. Не случайно о нем говорится, Ни суровая стужа, ни беспрестанные ливни и потоки не укращают его. Ни жара, ни атаки недугов, ни шумные празднества духа его не тревожат. При свете солнца или звезд он стремится дорогою знаний. Поэты-комики, сами того не осознавая, в попытках высмеять Зенона, лишь восхваляют его. Для примера можно привести упреки Филимона, поэта-комедиографа из его философов. «Вода, сухарь да смоква пересохшая. Знакомьтесь, философия его». И наставляют голодом лечить ученики его. Правда, авторство этих строк порой отдают поэту и Орфику по сидипу. Хотя тогда Зенон уже стал притчей во языцах, С его именем уже ходила поговорка «воздержаннее, чем сам Зенон-философ». Посидиб, кстати, тоже упомянул его в «Перевозимых». Воздержанность его все десять дней превосходила самого Зенона. В самом деле, никто не мог сравниться с ним в воздержанности, величии, и Зевс не даст солгать счастье. подтверждая зенона Афиняне похоронили его на керамике. Мнасей, отец Зенона, регулярно наведывался в Афины по делам, связанным с торговлей, и снабжал сына, в те времена еще мальчика, сократическими книгами. Об этом повествует в соименниках Диметрий Магнесийский, ученый I века, написавший трактат об одноименных писателях. Эти сочинения питали мысли Зенона еще в Кити. Именно поэтому, оказавшись в Афинах, он последовал за Кратитом. Существует мнение, что именно он выбрал четкую цель тогда, когда остальные сомневались. Говорят, Зенон клялся каперсом, беря пример с Сократа, выбравшего для этой цели собаку. Думаю, заслуживает внимание афинское постановление о Зеноне, отрывок которого сейчас будет приведен. На общем собрании в правлении Оренида I в Пятую Пританию Филы Акомантиды в 21-й день мимо Ктириона в Атическом календаре это соответствовало периоду с середины ноября до середины декабря. И в 23-й день Притании сын Кротистотелея Гиппон из Ксипетия совместно с сопредседателями высказал идею, а прочел постановление Фрассон, сын Фрассона из Анакии. Зенон Китийский, сын Мнасея, долгие годы занимался в Афинах философией, явил себя достойным гражданином и благородным человеком, наставлял юношей, внимавших ему на пути добродетели и мудрости, призывал их ко всему самому достойному и сам являл пример жизни почтенной. Поэтому жители Афин постановили воздать почести Зенону Китийскому, сыну Мносея, возложив на его чело золотой венок, как велит закон, за праведность и мудрость, Установив гробницу сему достойному гражданину на керамике за счет города, следить за изготовлением венка и строительством гробницы будут 5 афинин, избранных на общем собрании. Государственному писцу надлежит занести постановление на два каменных столба. Первый должен быть установлен в Академии, второй в Ликее. Деньги на них отмерит государственный казначей, чтобы каждому было известно. Народ Афин воздает почести достойным как в одни их жизни, так и после кончины. Создание гробницы возложено на микефа из Сипалета, Федра из Анафлиста, Фрасона из Анакии, Диона из Пиании, Медонта из Ахарн, и Филокло-Испирея, Фемистий, Речи. Широко известно и многими подтверждено, из Финикии в пестрый портик Зенон попал благодаря апологии Сократа. Страбон, География, Книга 13. Академик Аркисилай, уроженец патаны города на полуострове Траада, слушал Полимона в то же время, что и Зенон. Ну, менее. Учениками Полимона были Аркисилай и Зенон. Ранее я уже говорил, что Зенон сперва слушал Ксенократа, затем Полимона, после чего вернулся к кинизму у Кратита. Прими во внимание и то, что учился он и у Стильпона, и хорошо был знаком с идеями Гераклита. Стоило Аркисилаю и Зенону вступить в полемику на занятиях Полимона, как Зенон использовал и мысли Гераклита, и речения Стильпона, и идеи Кратита. Что интересно, Стильпон подарил ему качество бойца, Гераклит наделил непреклонностью, а Кратит сделал киником. Когда разногласия между ними стало невозможно скрывать, Аркисилай ругал Зенона в открытую, тот же держался важно и неприступно, хотя действовал подобно Кифесадору ритору, который осуждал Аристотеля, неверно полагая, что его философия идентична философии Платона. Разъедись во мнениях с Аркисилаем, Зенон не высказывался против Платона, и философствовал, по-моему, весьма благородно, поскольку сохранял внутреннее спокойствие. Однако, когда приходилось выступать против Платона, возможно, ведая, что думает Арки но, безусловно, не ведая мыслей Платона, это понятно из книг, написанных его оппонентами, Зенон не добивался желаемого, поскольку критиковал того, кого не знал, и обличал того, кого порицать не стоило. Делал он это некрасиво и недостойно, превосходя в бесстыдстве даже киников. Подобные нападки обнаружили, что причиной их ссоры с Аркисилаем – гордыня Зенона, поскольку или по неведению взглядов Аркисилая или из страха стоиков огромной пасти погибельной брани, Он и пошел против Платона. Арки Силай видел в Зеноне более удачливого оппонента и поэтому все время искал слабые места в рассуждениях соперника и не гнушался никаких методов. Заметив, как популярно в Афинах постигающее представление, а учение о нем и сам термин ввел именно Зенон, Арки Силай начал противодействовать ему как только мог. Зенон, будучи ниже по положению, осознавал собственную защищенность и не вступал в полемику. Он принял решение покинуть Аркисилая, и, несмотря на то, что ему было что ответить оппоненту, набросился на тень уже покинувшего этот мир Платона, неся смятение в ряды его последователей. Платону, утверждал он, уже не по силам встать на свою защиту, и никто не выступит за него. А если полагал он за него заступиться Аркисилай, то отдалиться от него сейчас самое время. Цицерон. Вторая академика. Зенон и Аркисилай прилежно учились у Полимона. Аркисилай был моложе Зенона, а последний отличался искусностью в рассуждениях и острым умом, что подталкивало его к попыткам преобразить учение. Квинтилиан. Наставление оратору. И Сократ принимал деньги на пропитание, и Зенон, и Клеанф, и Хрисип не отказывались от платы учеников. Сеника. Утешение к Гельвии. Общеизвестно, что раб был у Гомера, у Платона целых трое, Зенон же, положивший начало суровой и непоколебимой стоической мудрости, не имел ни одного. Сеника. О благодеяниях. Отчего же ваш Зенон, посулив некому человеку пять сотен динариев, хотя и знал, что тот вряд ли вернет, все же наперекор советам друзей сделал по-своему, ибо дал слово? Фемистий. Речи. Когда еще спросишь с заемщика, как это произошло с Зеноном Китийским? Сапатор, автор шуточных драм 4-3 веков до н.э. У Афинея. Книга четвертая. Наслушавшись столь стройных ваших мыслей и игр словесных к стойкости зовущих, Я испытание догматом вашим дам, раздую пламя, и если увижу, что не по нраву жарится кому-то ногами бьющему, того, пожалуй, ученикам Зенона, чтобы забрали, раз нету разумения. Элиан. Пестрые рассказы. Юноша из Эретрии посещал Зенона столь долго, что успел за эти годы возмужать. Вернувшегося на родину сына, отец принялся расспрашивать, в чем же мудрость, которую он посвятил столько лет. Тот обещал показать, и вскоре ему представилась такая возможность. Как-то рассерженный родитель побил его. Сын, терпя побои, оставался невозмутимым, после чего сказал, что вот постигнутая им мудрость – выносить отеческое недовольство без досады. Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Однажды к Зенону стал ходить видный радосец, не наделенный ничем, кроме красоты и денег. Зенон, желая отделаться от него, для начала усадил нарядного радосца на грязную скамью, где тот испачкал свой наряд, после чего привел к нищим, чтобы их рубища касались юноши. Больше радосец не появлялся. Афиней. Книга 13. Кефарет Арестокол, по словам Антигона Користского, составившего жизнеописание Зенона, был возлюбленным царя Антигона. Правитель любил посещать Зенона после пышных застолий. Однажды, возвращаясь с пира, Он вошел к философу и начал уговаривать того отправиться с ним в дом Кефареда Аристокла, в которого Антигон был влюблен как мальчишка. Геркуланейский список стоиков. Его, словно подобного себе, он томно ревновал, восхищаясь и воспевая ему хвалы без меры. Арним считает, что тут говорится об отношении царя Антигона к Зенону. Феста же утверждает, что об отношении Зенона к Персею. Болтавших юношей и тех, кто толпился у входа. Размышляя, куда бы тебя пристроить, он, Антигон, наконец решил поставить тебя следить за деньгами. Полезно, сказал он, урезонивать фальшивомонетчиков. Зенон же, бросив взгляд на собравшихся, произнес, что такое вы говорите. Эту историю о деле, которое правитель хотел возложить на Зенона, рассказывает один из приближенных царя ради забавы – Плутарх, о противоречиях у стоиков. Зенон и Клеанф так и не стали гражданами Афин, поскольку не хотели отказываться от собственной отчизны. Если считать их поступок справедливым, то Хрисип поступил неверно, став афинским гражданином, но мы сейчас не об этом. Если учесть краткость Зенона, он написал немало, Клеанф — еще больше. Хрисип же превзошел их обоих в объеме написанного об устройстве государства, о секретах управления и правилах подчинения, умении вершить правосудие и ораторствовать. Однако ни один из них на деле не занимал военного поста, не писал законы, не заседал в Совете, не выступал защитником в суде, не проливал кровь за отчизну, не являлся послом и вносил средства на государственные нужды. На чужбине они будто упивались лотосом праздности и всю жизнь, к слову отнюдь не короткую, посвятили размышлениям чтению, неспешным разговорам на свежем воздухе. Совершенно определенно, что дни свои они проводили согласно чьим-то книгам и идеям, их собственным, в той беззаботности, что так восхваляет Эпикур. И кто же дожил до преклонных лет в идиллической беспечности, если не Хрисип, Диоген, антипатер, Клеанф, Зенон? Оставить отчий край их вынудило не страдание, а стремление безмятежно жить, читая лекции и размышляя о речах в Одионе, театре в Афинах и на Застере, мысе в 25 километрах к юго-востоку от Афин, известном храмами Афины и Аполлона. Дион, Хрисостом. Речи когда ты меня постоянно поражало то, что столько философов добровольно отправлялись жить на чужбину, при этом проповедуя почтение к родине, утверждая, что отчизна превыше всего. Из их слов выходило, что человек от природы наделен способностями вершить дела общественные или государственные. «Я говорю о Хрисипе, Клеанфе, Зеноне» которые покинули родные края вопреки собственным возвышенным призывам. Сеника. О безмятежности души. Твердо и осознанно беру пример Склеанфа, Зенона и Хрисипа. Они немало внимания уделили делам государственным, пусть даже никто из них сам не принимал участия в подобных занятиях. Эпиктет беседы Бог подсказал Сократу взять на себя роль обличителя, Диогену правителем и критикам, Зенону ментором и пасторем. Геркуланийский список стоиков. Пожелай кто-либо постичь душевный настрой Зенона, Ему не отыскать более веских доказательств, чем взгляды философа на величие и бесчестность или суждение его о благе и зле. Один последователь стоицизма написал книгу об основоположнике его школы и практически весь труд, как уже говорилось, посвятил всевозможным вещам, делясь тем, чем в голову пришло. Например, он утверждает, что Зенон нечасто отправлялся прогуляться из-за физической немощности. Об этом упоминает также Персей в своих застольных записках. Зенон питал слабость к инжиру, любил принимать солнечные ванны. То, что афиняне похоронили Зенона за счет города, тоже подчеркивает его достоинство Афиней. Книга девятая. Стоит ли удивляться, что кто-то клянется капустой? Зенон Китийский, создавший Стои, брал пример Сократа, избравшего для этой цели собаку, да и сам, если верить памятным запискам Эмпеда, приносил клятвы на каперсе. Гален. О различии пульсов. Все, зовущие себя пневматиками, следуют стоическим догмам. Раз уж Хрисип натренировал их во всеуслышание вести диспуты о философских терминах, они смело ведут себя подобным образом и в медицине, хотя Зенон Китийский еще до них решился преобразить привычное для эллинов именование. Цицерон «О пределах добра и зла» Стояки с Зеноном во главе создали больше всего новых терминов. Количество открытых Зеноном новых предметов не сравнится с числом изобретенных им понятий. И коль уж Зенон, называя какой-либо еще незнакомый предмет, позволял себе давать ему небывалое имя, почему это запрещено Катону? Цицерон. Тускуланские беседы. Можно подумать, что Зенон Китийский, пришлый и никому неведомый изобретатель слов, незаконно пробрался в настоящую философию. Лукиан. Долгожители. Основоположник стоицизма скончался в 98 лет. Говорят, на пороге собрания он запнулся с возгласом «Для чего зовешь меня?» Позднее, возвратившись домой, Зенон отказался от трапезы, и душа его покинула этот мир. Диоген Лаэртий. Книга 7 98 лет провел он на земле и ушел здоровым и без мучений. Правда, в этических чтениях Персея говорится, что китийский философ Приехал в Афина 22 лет от роду, а умер в 72. Аполлоний утверждает, что Зенон лишь 58 лет руководил школой. Умер он следующим образом. Покидая занятия он споткнулся, сломав при этом палец, после чего, ударив ладонью по земле, процитировал строку из Необы поэта Тимофея «Иду, иду». «К чему зовешь?» И в тот же миг умер. филодем Список философов. Без малого сто один год прожил Зенон. От правления Клеарха до правления аренида при котором и скончался в месяце Скирофарионе, в этическом календаре, был двенадцатым месяцем, захватывая вторую половину июня и первую июля текст филодема значительно поврежден и точного его изложения не существует, что добавляет неясности. Так правление клеарха выпадает на 301 год до нашей эры. За точную дату можно принять лишь год смерти зенона правление аренида связывают с 262-м, 261-м годом до нашей эры. Год смерти в целом совпадает с хронологией Клеанфа. Год появления на свет определить намного труднее. Самая авторитетная традиция античности, на которую опирается идиоген Лаэртий, приписывала Клеанфу и Зенону жизнь практически одинаковой продолжительности около века. Дело тут, скорее всего, в паре казавшихся неоспоримыми аргументах. Первый. Письмо Зенона царю Антигону, где философ утверждает, что достиг возраста 80 лет. Второй. Общая убежденность в том, что Антигон звал к себе Зенона вскоре после прихода к власти, то есть около 283 года. Из этих предположений следовал логичный вывод. Зенон родился около 363 года и прибыл в Афины на рубеже 330-320 годов. Однако при тщательном изучении выясняется первое. Переписка Зенона с царем Антигоном вероятнее всего представляет собой апологетическую фикцию. В этом убеждена большая часть исследователей со времен Персона. Второе. В 283 году Антигон был номинальным правителем. По-настоящему к власти он пришел не раньше 276 года. По этой причине сегодня наиболее вызывающими доверия считаются материалы Персея. Павсаний. Книга первая. Тут же, то есть в Академии, территория неподалеку от Афин, на которой находилась школа Платона, покоится Хрисип и сол и Зенон, сын Мносея. Страбон. География. антипатер был родом из Тира, а незадолго до моего времени там же появился на свет Аполлоний Тирский. Уважаемый исследователь истории школы стоиков, создавший перечень философов школы Зенона и их трудов. Диоген Лаэртский. Книга 7. Самые видные ученики Зенона Персей, сын Диметрия из Кития, Аристон из Хеоса, сын Мелтиада, автор понятия безразличия, Герил из Карфагена провозгласивший знания конечной целью. Дионисий из Гераклеи, перешедший в лагерь наслаждения, ибо до того мучился глазами, что не в силах уже был утверждать, что боль безразлична. Клеанф из Асса, сын Фания, сменивший Зенона в руководстве школой. Сам Зенон говорил о нем, что тот подобен дощечкам, покрытым твердым воском. На них тяжело писать, но тексты потом долго сохраняются. Более того, Гиппобот утверждает, что к ученикам Зенона относятся также Филон Александрийский из Фиф, Поседоний из Александрии, Зенон из Седона, Афинадор из Сол, Калиб из Каринфа. Сфер Боспорский после смерти Зенона слушал и Клеанфа. Геркуланейский список стоиков Клеанф, сын Фания из асса, взявший руководство школой на себя, Дионисий, сын Теофанта из Гераклеи, по данным Антигона, получивший прозвище Перебежчик, Аристон Хиоский, сын Мельтиада, называвший конечной целью безразличия, однако во всем остальном бравший пример с учителя. Зенон Сидонский, что подтверждает в своем оспрятанном Ихрисип Афинадор и Сол. Тем не менее, ближе всех Зенону был Персей, с которым он делил кров. Ориген против Кельса И вновь мы шлем укор философам, призывавшим к добродетели рабов, что выросли при них, например, Пифагор Замалксиса, Зенон Персея. Плутарх, Клеомен, Сфера, можно смело назвать одним из наиболее одаренных учеников Зенона. Диоген Лаэрти, книга 7. Кроме государства, Перу Зенона принадлежат сочинения «О жизни согласно природе», «О влечении или о природе человека», «О страстях», «О надлежащем» о законе, о эллинском воспитании, о зрении, о мироздании, о знаках, пифагорейские вопросы, общие вопросы, о словесных выражениях, гомеровские вопросы в пяти книгах, о чтении поэзии, а кроме того, искусство, решение, опровержение в двух книгах, Этические воспоминания о кратите, обучении, логика, о сущности, о природе, беседы, полезные изречения, на Теогонию Гесиода, геркуланейский список стоиков. Бесцеремонно извратил его, сделав подозрительным сразу же после того, как Зенон написал его, из-за чего в него все тыкали пальцем. Имеется в виду некий автор, который видоизменил текст государства Зенона вскоре после того, как оно вышло в свет. Климент Александрийский. Строматы. Хотя сами стойки подтверждают, что великий Зенон написал много такого, что они, как правило, не предлагают для чтения ученикам, до тех пор, пока те не убедят их в верности своей философии. Квинтилиан. Наставление оратору. Пусть даже эти мужи, подобные Цицерону, не обладали совершенными умениями, однако на вопрос, являлись ли они ораторами, я скажу в духе стоиков. Когда к ним обращались с вопросом, можно ли назвать мудрецами Зенона, Клеанфа или Хрисипа, Те отвечали, что это великие и уважаемые философы, однако не достигшие высочайшего предела человеческой природы.